Елена Амельичева «Шлёпни ведьму» или «Голый маг – это к свадьбе». Анотация. Я хотела помочь подруге, но в итоге сама влипла в шикарные проблемы по самой замуж. И всё из-за того, что одному магу приспичило залезть ночью в мою комнату. Потом он оказался под постелью, да ещё и на Я с испугу перепутала заклинание и все бы ничего, но судьбоносную голую попу обнаружил мой отчим. Так я на своем опыте узнала, что голый маг под кроватью – это к свадьбе. Теперь мне надо продержаться год до развода, приглядывая за озорной подчерецей и спасая магических зверюшек в моем приюте. Будут звереги и пострашнее – свекровь, сестра мужа, а также его бывшая жена и злобная ведьма, плетущая интриги. Но главное – выяснить, из-за чего погиб мой брат, и попутно не влюбиться в несносного супруга, которому явно нравится меня соблазнять. Глава первая. Шлепни ведьму. Дно бочонка красовалось на вывеске над входом в таверну с дурной репутацией где обычно маги и драконы искали приключения из коворчивых девиц. «Если бы не моя подруга Катта, я как приличная ведьма и близко не подошла бы к такому заведению, фамильяром клянусь, но отказать ей не смогла. Особенно после того, как она посмотрела в мое лицо глазами полными слез и попросила «Помоги мне, пожалуйста, Элечка, я бы сама сходила». «Но если увижу его там с этой...» Девушка стиснула кулачки. «Не удержусь, расцарапаю ей рожу, чтобы неповадно было с чужими женихами гулять, и наутро уже весь город будет обсуждать мой позор». Катта была права, ей нельзя заявляться в эту таверну. Застуков жениха с любовницей, она не оставила бы от злачного места и следа. Феи только с виду красотки с розовыми волосами и кукольными личиками, а в гневе куда страшнее даже известных своей вспыльчивостью эльфеек. И зачаровать фею нельзя. С них заклинание смены внешности мигом слетает. Особенно в таком состоянии, когда разбег от жалости к себе до тайфона, сметающего все на своем пути, в пару секунд. Магия и эмоции на максимуме. Взрывной коктейль с непредсказуемыми последствиями. А вот мне вовсе не сложно было такую паранджу накинуть, чтобы все завсегдотай той таверны, без тени сомнения меня за драконицу приняли. Нипочем не распознают, что перед ними одна из ведьм, которых они ни во что не ставят, за знайки высокородные. Впрочем, сейчас проверим, так ли я хороша в чарах, как думаю». Тряхнув волосами цвета непроглядной черной ночи, которыми славятся чешуйчатые, я едва успел шагнуть к двери, как она распахнулась, и наружу вывалилось несколько парней. Один из них – маг, да еще чистокровный, если судить по длинным серебристым волосам, едва не сбил меня с ног, бесцеремонно прижал к себе и закружил будто в танце. «Пойдем с нами, ящерка!» Он рассмеялся, запрокинув голову. «Будем гулять всю ночь!» «И что, с драконицами это срабатывает?» Я нахмурилась. Вряд ли порядочная девушка улыбнется в ответ на такое послановье изящное заигрывание и в припрыжку отправится искать проблемы с аравой незнакомцев. Хотя приличные девицы по ночам не посещают подобные заведения». «Пожалуй, откажусь от столь щедрого предложения!» Я скинула руки на хала с перехватила закрывающуюся дверь и вошла в таверну. «Ешкин бобрик!» «Могли бы назвать это заведение просто дно!» «Сэкономили бы на вывеске!» Мой взгляд пробежался по замызганным столикам, за которыми флиртовали, пользуясь полутьмой, бессовестные парочки – порой морщась из-за хохота шумных компаний, которые гульванили рядом. Напитки лились рекой, судя по лужицам, на полу порой мимо рта. Видимо, отсюда и запах дешевого, забродившего искристого. А вот и жених Катты обжимается в дальнем уголке с какой-то девицей. Я подошла поближе и смогла разглядеть белые луканы наполовину скрытые капюшоном. «Эльфийка! Ну надо же! Чудеса да и только! Эти гордячки обычно свои точёные носики воротят даже от драконов. Скажи такой о романе с феем, так её острые ушки моментально в трубочку свернутся». Подобравшись ещё ближе Я смогла разглядеть на ее тонком запястье сияние брачной метки. Дамочке семейная жизнь порядком наскучила. Остринки захотелось. Это ладно, еще понятно. Но он-то чем думает, понять не могу. Я выгляделась в фея, который глупо улыбался в ответ на слова, которые ему шептала эльфийка. «Ясно, он вообще не думает». Убедившись, что до меня никому дела нет, я прошептала заклинание на ладошку, а потом подула на нее, отправив его прямиком на жениха Катты. Ага, подействовала. Усмехнулась, увидев, как он напрягся, побагровел, а потом что-то пробормотав, вскочил и понесся вон из зала на поиски клозета. Ну а пока мерзавчик будет маяться в очереди, пританцовывая, «Мы с дамочкой поговорим». «Не стыдно с чужим мужчиной обжиматься?» – спросила я, сев на освободившееся за столиком место. «Тебе-то какое дело?» Остроухая неприязненно уставилась на меня. «Его невеста моя подруга. Этого достаточно?» «Не лезь, поняла? У них договорной брак». «А у вас, можно подумать, все по любви!» «Да, по любви!» Эльфийка так сжала кубок, что он затрещал. «Серьезно?» Я озадаченно уставилась на нее. «Но ты же замужем!» Кивнула на брачную метку на запястье. «Сердцу не прикажешь!» «Слыхала о таком?» Перебила Остроухая. «Думаешь, я мечтала фея влюбиться?» Она усмехнулась с горечью. «Даже представить себе такого не могла. Но любви плевать на наши различия». «Она приходит, и все, обратно не отмотать. Тебе нужен он один, любой ценой, потому что...» Ее зеленые глаза затуманились нежностью. «Потому что ты чувствуешь себя живой, только когда он рядом». «И что дальше?» – тихо спросила я, не ожидавшая такого поворота. «Понятия не имею». Эльфийка пожала плечами. «Но я буду бороться за него, поняла? Так и передай своей подруге. Он только мой». Ее взгляд сверкнул, как острие хорошо наточенного клинка. «Поняла», – я кивнула со вздохом. «Теперь мне даже было жаль ее». Эльфийские традиции допускают развод лишь в крайних случаях И любовь к фею вряд ли послужит достаточным основанием Да и от него отвернется вся многочисленная семья Если узнает о шашнях со остроухой Но это не мои сложности, к счастью У меня скоро свадьба Жених – ведьмак из приличной семьи Я давно его знаю Хороший парень Будет отличным мужем и отцом. А еще после свадьбы я освобожусь от опеки отчима с мачехой и смогу вступить в права наследства, которое мне оставил брат, погибший год назад. Мой дорогой Гриер, тебе не понять. Голос эльфийки вывел меня из воспоминаний, растравивших незаживающую рану в сердце. «Вижу ведь, что ты никогда не любила мужчину, по-настоящему, всей душой и телом. Мне жаль тебя, тебе неведомо это счастье». «Жалей лучше себя!» Внутри почему-то полыхнула злость. На пару с уязвленным самолюбием. Я резко встала и направилась к стойке. Шлепнула на нее расшитый самоцветами кошель. С такими обычно разгуливают эти высокородные зазнайки. И хотела забраться на высокий стул, но в этот момент рядом с моим улегся другой кошель, в точности такой же, а меня вдруг бесцеремонно шлепнули по заднице. «Привет, я щерка! мужской шепот обжег шею. «Ты совсем страх потерял?» Я резко развернулась и увидела того самого мага с серебристыми волосами, которого встретила на входе в таверну. «Ага, и страх, и голову потерял от твоей красоты, драконица. Друзей бросил и сюда вернулся. Из-за тебя!» Он вновь рассмеялся. «Вот ведь енот хохотун!» Я покачала головой и ехидно осведомилась. «А лучшего способа познакомиться с девушкой, кроме как шлепнув ее по попе, ты не знаешь?» «Чем он плох?» Макс столь искренне удивился, что я даже опишала. «Тем более, раз уж ты стоишь у стойки дна, одна-одинешенька, все и так понятно!» Парень подмигнул и широко улыбнулся. «Не стесняйся, ящерка, заказать тебе бокал лучшего игристого. Он что?» «Принял меня за легкодоступную девицу?» Мои щеки вспыхнули так, что стыдливый румянец проступил, наверное, даже сквозь заглянание паранджи. «Я не из таких!» Цапнула со стойки кошель и, задрав нос повыше, направилась к выходу. Но красиво уйти не удалось. По пути я, конечно же, поскользнулась на одной из лужиц на полу, едва не растянулась и мигом очутилась в лапах поймавшего меня дракона. «Удача сама в руки идет!» – загоготал он, довольный. «Отпусти!» – я уперлась руками в его грудь. «Поздно! Попалась красотка!» «Так, какими же чарами порадовать этого наглеца?» Я прищурилась, мысленно перебирая варианты. Надсадный кашель, вонючие газы или икота. А может, сжахнуть его миксом из этих трех? Кстати, отличная мысль, забавно будет посмотреть. Ну, держись, чешуйчатый, ты надолго запомнишь сегодняшний вечер. Но насладиться забавным зрелищем мне не дали. Пока раздумывала над местью, Вмешался тот самый енот-хохотун. «Девушка сказала, чтобы ты ее отпустил», – загибил он, подойдя к нам. «А ты чего лезешь?» – дракон перестал улыбаться. «Проблем хочешь? Могу устроить». «Рискни!» – Мак развел руки в стороны. «Лучше красотки может быть только драка», – выдохнул чешуйчатый, отпустив меня. «Ну, сам напросился парень!» В его глазах протаяла вертикальная игла драконьего зрачка. Ухмыльнувшись, драчун попёр на мага. Воспользовавшись тем, что все внимание переключилось на мордобитие, я поспешила к двери. «А поболеть за защитника, ящерка!» Крикнул вслед сереброволосый, но потом ему стало не до меня. «Поболеть?» Ещё чего. Я выбежала на улицу. Всё, хватит с меня приключений. Пора домой, пока меня отчим с мачехой не хватились».